Довлатов и Гагарин. Мне бы не хотелось в этом своем полемическом задоре уподобляться журналисту Довлатову. Поэтому напомню. Все, что вы читаете, я пишу об одном из лучших русских писателей второй половины XX века. Ну да, с необходимой оговоркой, на мой взгляд. Но так как я один из лучших русских писателей века 21, века, то вы можете мне верить. Итак, Довлатов – один из лучших. В литературе. Не в окололитературной журналистике, конечно. Особо удивляют в его колонках анекдоты на уровне пошлых историй про ОВХСС. Вранье про пьянство Гагарина, например. Временами Гагарин запивал, Затем Гагарин угнал самолет и разбился окончательно – пишет давлатов «Я работал в газете, и, слава Богу, это была не советская газета, за что, кстати, спасибо в том числе и Довлатову. Так как газета была не советская, я шел на меньшее количество компромиссов, вроде тех, на которые Довлатов шел в Америке, когда писал эту колонку. Я беседовал с теми, кто присутствовал на крестьянской свадьбе под Кишиневом разгар славы Гагарина. Он уже был звезда, и его берегли, возили по СССР. Сейчас это называют презентации Тогда встречи с народом. Молдавия, вино, свадьба. Перефразируя поговорку о тюрьме, кто был, тот не забудет, кто не был, не поймет. Так вот, Гагарин пригубил стакан и был в отличной физической форме. В отличие, кстати, от Довлатова. И таких компромиссов было все больше и больше. Этим я вовсе не хочу сказать, что США страна менее свободная, чем СССР. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Это неправда. СССР свободной страной не был. Я хочу просто сказать, что сумма компромиссов не зависит от обстановки. Даже напротив, когда она атмосфера, душная и жестокая, ты строже себя блюдешь. Это страшно неудобно в быту, но делает тебя лучше. А хороший быт приводит к компромиссам. В результате Довлатов встал как тот журналист, над которым сам же и смеялся, Я хочу осветить выставку цветов с антикоммунистических позиций. Довлатов и блондинки. А вот художник Довлатов. Ну, так только он и имеет значение. Хорош тем, что полностью сумел избежать советской эстетики, противостоя ей. До самой смерти. Это значило пройти по грани, не скатившись в пошлость. Он так и не стал юмористом-совписом, как, например, писатель Шендерович, вызов хорошему вкусу и здравому смыслу. Книги Довлатова могли быть написаны американцам об Америке, испанцам об Испании или Аргентине, австралийцам о Канберре. Они интернациональны и космополитичны в хорошем смысле этих слов. В «Повести иностранка» У красивой блондинки, русской женщины, не очень счастливой в личной жизни, сбегает, слетает попугай. Чтобы поймать его, друзья женщины, среди которых ее новый поэрториканский бойфренд, идут на многочисленные уловки, а потом и вовсе объявляют общегородскую тревогу. К своему концу текст приобретает библейское звучание. Сбежавшего попугая несчастной блондинки ищут, как блудного сына. Если бы, конечно, блудного сына вообще хоть кто-то искал. А он вернулся сам. Впрочем, на то он и человек, а не попугай. Если человек брат мой, то не готов ли я ради него на все? Попугая возвращают. Счастливая блондинка выходит замуж за своего пуэрториканца. Живи, Шекспир, ажи. В 23 веке он бы с удовольствием переписал эту пьесу под себя. Не нужно осуждать Шекспира. Это и есть литература. Возвращаясь к женам и блондинкам. Как писал сам Давлатов, его жена считала злейшими врагами писателя алкоголь и крашенных блондинок. Не знаю уж, почему из списка враждующей стороны оказались исключены натуральные блондинки, шатенки, брюнетки, да и рыжие, многие из которых, кстати, очень даже ничего. В любом случае, у Довлатова много союзников в этой войне. Вы ушли, Сергей донатович но мы все еще держим фронт. Забавный факт. Найдите в Википедии фотографию Довлатова. Ту, что на странице писателя. Откройте потом страницу Ататюрк. Основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль и русский писатель Давлатов. Одно лицо. Еще чем-то они оба смахивают писателя Орхана Памука. Тот получил Нобелевскую премию по литературе. Фамилия его переводится как Хлопок. Он тоже из армян. Это неудивительно. В Турции полно армян, а до резни начала XXI века было еще больше, и они разошлись по всему миру, который, как я уже говорил, тесен. Кто-то из тех, кто сейчас прочтет эти строки, через 10-20 лет пожмет руку тому, кто жал ее мне. Так будущий великий писатель познакомится со мной — и через меня с Мейлером, Буковским, Хеллером и и и и, и с Довлатовым. А до тех пор постарайтесь всех их прочитать. Все они были всего лишь слабые люди с кучей недостатков. Но у них, у каждого своя, была великая эпоха. Будет и у вас. Довлатов и Лимонов, как Инь и Ян, современная русская литература инь это жеское мягкое податливое серебристое один из символов луна ян мужское твердое пылающее символ солнца довлатов лунный лимонов солнечный сам лимонов который благоразумно и не первый раз пишет мемуары о себе упоминает Довлатова в одной из частей «Книги мертвых». Вспоминает Сергея Донатовича как человека с рыхлой фигурой. Сам Эдуард Вениаминович – человек костистый, мускулистый, порывистый, не пьет, занимается спортом, не курит. В свое время покурил, попил. Как и все гуру, посвятившие значительную часть жизни всякого рода утехам – и призывающие в старости отречься от плотских утех, Лимонов весь словно покрыт легким налетом недоверия. Тем не менее, это он вспоминает Довлатова, а не наоборот. Это вам пример, как важно вовремя остановиться. Во всех смыслах, во всех ситуациях. Кто умеет удержать себя и поднять над ситуацией, пусть и за волосы, как Мюнхгаузен или как Лимонов, очень похожий на Мюнхгаузена, тот, что называется в дамках. Постарайтесь не пить, если только у вас нет выдающихся литературных способностей, потому что, когда они есть, то алкоголь может потребоваться для приглушения невыносимо обостренного восприятия мира. Впрочем, если эти способности у вас есть, тогда вас учить только портить. Продолжим. Именно тот, кто всех пережил, может с перстнями на артистичных пальцах делать прошлое и, значит, настоящее. В конце концов, ты можешь быть каким угодно. Главное — всех пережить. И тогда твоя версия прошлого будет самой распространенной. Конечно, Лимонов, как художник, больше Довлатова. Но поверьте, Это имеет значение только для художников. Выяснять разницу в подготовке профессиональных боксеров лучше им самим. Для зрителя любой из них – недосягаемое божество. Да и Довлатов как художник мог бы еще расти и расти. остановила его, как пишут в некрологах совписы, нынче бродящие в диссидентах, преждевременная смерть. Забавно, что носитель западной матрицы сознания Лимонов в конечном счете попал в мрачную Россию, а не научившийся смеяться просто так и смеявшийся лишь сквозь слезы Довлатов, умер на беспощадно веселом Западе. Инь умер вместе Ян. Ян умрет вместе Инь. Если бы их издавали сейчас как издавали в Советском Союзе классику, то Лимонова следовало бы напечатать в книгах с красной обложкой, как Пушкина, а Довлатова с синий, как Лермонтова. В детстве я, кстати, предпочитал Лермонтова. Я и сейчас его предпочитаю. Хотя Пушкин, это становится очевидным, если ты удосужишься его все-таки прочитать намного значительнее. Если есть Волгалла для воинов, то должна быть Волгалла и для поэтов. Если она есть, то все они там. За исключением живых, которые еще с кем-то воюют. Пусть даже с призраками рыхлых конкурентов. Ну что же, рано или поздно придет электрик в черном плаще с капюшоном и погасит звезды. И тьма воцарилась над миром, и мы назовем ее... Армагеддон. Смерть примирит всех. И это еще одна верная банальность. Довлатов и я. Существует так называемый сравнительный анализ. Это общий термин, используемый для обозначения процедуры, в которой применяют методы количественного и... или качественного анализа. И не нужно лезть в Яндекс, чтобы проверить, так это или нет. Потому что именно в Яндексе я это определение и нашел. Если проще, то мы еще не полетели на Луну, но уже можем погрузиться под воду, чтобы представить условия невесомости. Погрузиться под воду, чтобы понять, каково оно будет в космосе. Примерно. И есть сравнительный анализ. Мы можем изучить условия всех пустынь, исследуя одну. Если нет доступа к месту x найди место У с теми же условиями и выясни все об Х. Поэтому единственный способ для нас выяснить некоторые особенности творчества Довлатова, а именно проблему «Большой писатель в маленьком городке» исследовать ныне живущего автора в плане той же проблемы. «Одного такого я знаю. Это я, писатель не меньшего, а, пожалуй, большего дарования, что неважно, который находится примерно в тех же социальных условиях, что и Довлатов в Таллине, что важно. Прочитайте это короткое интервью. Представьте, что его дал не Лорченков, а давлатов и вы все поймете». Особенно, если вы пишете самые интересные, на ваш взгляд, места. Вы учите их наизусть и будете выдавать за свои мысли на экзаменах по литературе. Что значит быть писателем в провинциальном городке? Давайте вспомним гофмана Этот немецкий писатель, один из столпов романтизма, стал сознанием современного школьника жертвой примерно того же заблуждения, что и Алексей Толстой. Того, однофамильца и родственника автора «Войны и мира», принято считать сказочником, написавшим Буратино. Гофмана — сказочником, автором Щелкунчика. Оно так да не так. Мало того, что главные произведения этих авторов совсем другие, так и в эти якобы детские произведения изначально был вложен другой смысл. Если это интервью прочитают школьники, то, думаю, им нужно записать эти забавные факты, чтобы поразить экзаменатора. В Буратино Толстой зашифровал многих своих современников, среди которых и Мальвина, племянница Менделеева. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И поэт-блок перо Книга гофмана «Записки кота Мурра» вовсе не детская сказка, а скорее социальный памфлет. Если уж на то пошло, то и сказка про колобка не сказка, а иносказательное описание лунного цикла. Вспомните, как убывает месяц. Ничего не напоминает. Волк кусочек оттяпал, медведь. По-моему, я наговорил на твердую четверку, если, конечно, экзаменатор позволит сбить себя с толку. Вы увлеклись и забыли о первом вопросе. Давайте я напомню. Что значит быть писателем в провинциальном городке? Я хоть и иносказательно все же ответил. Отсутствие среды общения, людей, с которыми на самом деле можно поговорить. Выносить это и значит быть писателем в провинциальном городке. Поэтому, как только у вас появляется возможность вступить в серьезную беседу, вы делаете это без оглядки и готовы завязнуть по пояс. Но так как обычно беседовать не с кем, вы делаете это на бумаге. Правильно ли мы понимаем, что именно маленький городок сделал вас писателем, Скорее всего так. Мы живем в домах не из каменьев, дерева и стали. Мы живем в собственной фантазии, включающей в себя наши представления о прошлом, будущем и настоящем. Представьте себе каждого человека, плывущего внутри гигантского сверкающего мыльного пузыря. Отличие писателя разве что в размерах этой фантазии и в том, что ему нравится протыкать чужие пузыри когда тебя ничто не отвлекает от процесса создания этого пузыря, твоего литературного мира, ты сосредоточен на себе. И ты работаешь, ты пишешь. Но это несколько противоречит свидетельствам современ... Послушать сограждан таких писателей, как Довлатов, так покойный при жизни только и делал, что пил. Вопрос. Если это так, то каким образом он написал столько книг? Это только в 18 лет можно выпить два пива и пойти на пару учиться и еще что-то запомнить, чего я вам, кстати, категорически не советую. Но это возможно, да, в 18 лет. А уже в 32 два пива значит только А. Спать. Б. Еще три коньяка, четыре виски и пара джина. Если это не так, то вы имеете мало общего с алкоголем, но тогда сами по себе два пива для вас не актуальны. Иными словами, иными словами, писатель в провинциальном городке, даже если он состоит в отношениях с алкоголем, пьет не так много, как принято считать. Если это настоящий писатель, который пишет, конечно. Значит, именно пребывание в маленьком городе, конечно. Возьмем, к примеру, давлатова раз уж получилось так, что он на определенном этапе жизни оказался в тех же обстоятельствах, что и я. Именно в Таллине он стал тем давлатовым которого мы знаем. И своего Таллина он никогда не покидал, давайте уж прямо. Просто перевозил его с места на место. Да и привез, кстати, в настоящий Таллин когда-то. Условно говоря, Таллин давлатова Это такой Монтерёй-Стейнбека, Молдавия-Ларченкова или чехия гашика которые существовали всегда, существовали исключительно в голове автора, но в то же время основаны на реальных местах. Ведь для того, чтобы их придумать, нужно было в них попасть. Вы меня понимаете? Не очень. Неважно, я и сам-то не понял. Хорошо, давайте вернемся к литературе. Отношения с персонажами – очень важный момент в творчестве. Давайте все-таки будем скромнее. Творчество – слово громкое. Творчество – это Леонардо да Винчи и Сервантес. Ну ладно, а вот если подробнее об отношениях с людьми, которые оказались всего лишь записаны. Они ведь, будем говорить, прямо обижены. Многие искренне считают, что какие-то тексты были написаны исключительно ради того, чтобы выставить их в дурном свете. Раз уж мы упомянули да Винчи, справедливо было бы сказать и о его вечном сопернике Микеланджело, не так ли? Того самого, который расписывал фрески Сикстинской капеллы, и который, изображая сцены страшного суда, пририсовал телам грешников, которые корчатся в смертных муках, Головы своих недоброжелателей. Сходство портретное. Люди обижались. Да, поучительно. Но разве Сикстинская капелла была создана и разрисована ради этого? Нет, конечно. Фрески там появились, потому что их заказал Папа Римской и нарисовал Микеланджело с другими целями. А лица недоброжелателей, да и просто окружающих, это, говоря образно, вторичный продукт. Ну, как выхлопы при сгорании бензина. Кстати, рисуй Довлатов эту капеллу. Он бы и прототипами святых и ангелов сделал своих современников, да и Бога тоже. Беда лишь в том, что святых среди его современников не было. Маленькие города дают уникальную возможность рассмотреть человека вблизи и стать мизантропом? Ерунда! вспомните как гимн городку Монтерею писателя Стейнбека. Кстати, мэрия этого города и самые почетные его горожане чуть ли не в суд на Стейнбека подали за очернительство Монтерея. Это за консервный ряд Кем нужно быть, чтобы не понимать, что Довлатов воспел Таллин и его зарисовки, даже самые карикатурные, это не что иное, как любовь к городу и его жителям? А насколько добровольно эта ссылка в... во внутренний Таллин? Пусть будет внутренний Таллин. Насколько высока готовность писателя там находиться долгое время? Может быть, ему просто хочется растить капусту у себя на вилле, как делал один римский император, удалившийся от дел? Писатели бывают двух типов. Одни, как писатель Ларченков, искренне и честно говорят, что считают себя лучшими. Другие, как писатель давлатов предпочитают говорить о скромности, в глубине души считая себя в числе лучших. Интересно, кстати, что это передалось и последователям его манеры письма. Подражание чисто механическое. На уровне «если я отращу усы, как у Д'Артаньяна, то буду такой же храброй и пересплю с Миледи». Тем не менее, Довлатова непризнание изначальное. Очевидно, мучило. И оно мучает и будет мучить всякого, кто хорош, видит это и осознает, что не получил по заслугам недаром поэтому над пьяным и спящим довлатовым например в один из дней его рождения виела по свидетельству очевидца записка лет в говне и безвестности причем написал это сам сергей донатович если бы он был стоиком то вопрос о безвестности и сопутствующему ей говну даже не поднимался бы согласитесь соглашусь Не забудьте, пожалуйста, что мы делаем учебник для школьников. Значит, быть писателем в маленьком городке мучительно? Нет. Мучительно быть безвестным и непризнанным писателем где бы то ни было. Если приходит известность, приходит к книгам, не к тебе, то место, в котором ты находишься, перестает иметь значение. Ты его мифологизируешь и ты в нем остаешься навсегда, даже если переезжаешь в центр мира, вроде Нью-Йорка, Лондона или Москвы. Но можно никуда вообще не переезжать. Сиди себе на террасе, пей вино, да фантазируй, как, к примеру, Гофман и делал. Ты и твой рай или ад, что создаешь? Вино и маленький городок. Картина практически мейлеровская, да? Не хватает парочки трупов. Было бы интересно посмотреть, что получилось бы у Довлатова, пойди он по этому пути. Вы упоминаете очень много имен и фамилий. Американский писатель Хемингуэй, на которого был похож внешне, Довлатов выбрал для своей книги эпиграфом строки одного поэта, Донна, о том, что человек человеку не остров, как говорил значительно позже южноафриканский писатель Кудзе, о материк, и что если один кусок суши ушел под воду, то и ты ушел туда же. И колокол звонит по тебе. Ага, об этом все знают, впрочем. Знают, но не читают. Как войну и мир. Плюс еще три фамилии. Я почему вспомнил их касательно Довлатова, который некоторое время работал в творческом заповеднике имени Пушкина. Хотел пояснить, что литература, она тоже единая система. Если глобально, то нет материков и островов. Есть земная кора, местами покрытая водой. Говоря об одном писателе, ты не можешь не упомянуть еще двух и так далее. Остановиться можно лишь на Гомере, да и то условно. Может, и до него кто был? Неужели невозможно начать с чистого листа? Ты каждый раз это делаешь, но невозможно попасть в десятый класс, не пройдя программы первого, второго, третьего и так далее. Литература исключительно дело рук человеческих. Тут ничего с нуля нет и быть не может. Довлатов, это Сараян и Чехов, как минимум, А уж за этими двумя раскручивается такая цепочка, что мало не покажется. Спасибо. Довлатов и последователи У Довлатова есть последователи. Это само по себе бессмысленно, потому что творческий метод Довлатова – тот тип земледелия, после которого землю нужно оставлять в покое на много-много лет. Любая попытка пойти за Довлатовым — это шаг из литературы в юмористику а Жванецкой. Довлатов не переступил черту, но остановился на самом ее крае и место никому не оставил. Как водятся последователи Сергея Донатыча, все не поняли, все перевернули с ног на голову. Переняли у учителя все самое худшее, а не лучшее. Позаимствовали анекдоты про пьянство Гагарина, а не обнаженный взгляд. Притворную скромность без ощущения своего внутреннего величия. А им Довлатов этим ощущением бесспорно обладал. С учениками, впрочем, на земле мало кому везет. Надеюсь, хотя бы вашим учителям повезло. Давлатов и классика — Мы не можем с уверенностью сказать, является ли Довлатов классиком русской литературы. Но мы уверены в том, что он – один из последних серьезных представителей классического направления русской литературы. Одна из искорок костра золотого века русской литературы погасла в Нью-Йорке двадцать с лишним лет назад.